Глава четырнадцатая. Разговор. Занозаноотрез отказалась отпускать меня одного на встречу. Мы стояли у входа в долину расслаблений и переругивались. Заходящие в ресторан парочки искоса посматривали на нас, но ничего не говорили вслух. Один ты туда не пойдешь, я сказала, решительно стояла на своем. Дроу, даже не думай, что будешь бегать по бабам, пока я тут тебя прикрываю. «Это грозило нарушить мои планы на общение с Викой, поэтому я крылся как мог». «Какие бабы?» «Мне даже двадцати нет», — возмущался я. «Просто с одним другом встречаемся по делу». «По какому еще делу, кроме баб, можно встречаться в долине расслаблений?» «Занозу явно бомбилось. Чего бы, интересно? То, что она меня обняла тогда, я счел минутой слабости и того, о чем предупреждала Олли». Нервы. Ни на секунду я даже не представлял себе, что Дроу была психопаткой. Вот и сейчас я пытался возвратить к здравому смыслу, игнорируя демонстрируемую психосоматику. Тогда пойдем со мной, убедишься, что я с другом общаться пришел и выйдешь. Дурак, возмутилась она. Я с тобой в это гнездо разврата не зайду и вообще в курсе, что там игровые куклы не используются. Да? Я с интересом глянул на двухстворчатые двери. И огро с Эльфийкой и входящих в них. А я думал, они специально такие разные все хотят поэкспериментировать. Баран обиделась зано за господи, что обо мне подумают. Она схватилась за голову, а потом заорала: "Даже не думай, ты меня туда не затащишь". И, развернувшись, ушла в стелс. У тебя пятнадцать минут. Потом я сообщаю, что ты нарушил условия. Пришло сообщение от нее. Я постараюсь успеть, пообещал я. Да пошел ты. Восклицательный знак, восклицательный знак, один, один, один. Славно поговорили. На входе пришло предупреждение. Происходит синхронизация игровой куклы с реальным телом. Если вы не готовы отказаться от виртуального образа, вернитесь в игровой мир. Я закрыл после себя дверь и свет потух, и меня швырнула в примерочную. Замерев перед ростовым зеркалом, я долго сверлил взглядом бледное, осунувшееся лицо с почти зажившей и стесанной кожей на скуле. Не потому, что мне оно не нравилось, собирал нервы в кулак. Наконец, пообещав себе ни в коем случае не орать и материться, я повернулся к зеркалу в полоборота. Я шуганулся от отражения, закрыв глаза, забился в угол и заплакал, стараясь прогнать увиденную картинку, стоящую перед глазами. «Но、ну、почему, почему, почему именно я?» — шептал я, размазывая слезы по лицу. Жалел себя я минуты три, после чего встал и, стараясь не поворачиваться спиной к зеркалу, осмотрел свежие раны на плечах и предплечьях. Порезы были глубокие, но кровь уже свернулась, швов не было. Возможно, шрамы будут практически незаметными.、А、сглотнув, я еще немного довернул корпус и все-таки осмотрел огромную рану на шее с обнаженным кубиком. позвоночником, стараясь сдержать рвотные позывы, после чего прикрыл глаза. Хватит ныть, сказал я себе и опять вытер предательские побежавшие слезы. Не бабовить. Трясущимися руками я выбрал в меню одежды деловой костюм, застегнув рубашку на все пуговицы и посмотрел на отражение. Юноша в зеркале был напуган и зол. Не самые лучшие эмоции для важного разговора. Не твой стиль, поморщился Кирилл Валерьевич, сидящий за крохотным столиком на двоих в огромном зале. Добра во времени суток, ответил я, пожимая ему руку. Он тяжело вздохнул. Добрая, садись, рассказывай, чего звал. Он взял бутылку и налил стопки до краев. Вы уже в курсе произошедшего. Я с трудом заставил себя начать разговор с главной темы. Если он сейчас сольется, то никакого смысла тянуть кота за яйца не было. Да, помрачнев, генерал поставил бутылку и посмотрел мне в глаза. Мы тебя не бросим. Я подготовил твой перевод в свой отдел. Ты будешь первым шифром Немезиды, работающим мне на программу, а внутреннюю безопасность. Я не расслабился, как он, наверное, хотел бы. Что такое Немезида? Что за шифры? Немезида. Проект СБ направленный на реабилитацию и поддержку сотрудников и их семей, потерявших возможность к самостоятельному обслуживанию ее. Я замер, услышав это определение. Так вот значит, как нас называли, не лучше, чем люди с особыми потребностями. Шифры – это разделы проекта. У каждого человека в Немезиде свой шифр. Используются для соблюдения секретности. Вот как значит. Сотрудники СБ и члены их семей, получившие травмы, несовместимые с дальнейшей нормальной жизнью. Понятно, почему программа называлась именем богини возмездия. Интересно, сколько их этих шифров. Дадут ли возможность отомстить мне? Напавших на меня курсантов уже нашли? – спросил я, потянувшись к водке. Молча, не чокаясь, выпили. Нет. Ситуация очень запутанная. На камерах их нет. Данных о вскрытии электронного замка нет. По базам данных и опросам никто тебя не трогал. Я буравил его взглядом. Что, вот так вот просто можно отбрить СБ? Показать пустые камеры, подчистить инфу в базе данных и все? Кто предоставил доступ? Постарался как можно спокойнее произнести я. Пацан, не учи отца еб... Взорвался Кирилл Валерьич. Твоя задача вылечиться и пройти оперативную подготовку. Или думаешь, с исходниками умеешь работать только ты? Здесь тебе не общественная структура, а военный институт СБА. Если что-то было снято или зафиксировано, мы раскопаем, но это не мгновенно. А потом закопаем тех, кто правил базой данных. Так бы сразу, подумал я. Теперь я верил, что Кирилл Валерьевич действительно занимается этим делом. Сразу полегчало, и я налил еще. Могу немного ускорить расследование. Эти уроды, называй их объекты. Негативная окраска мешает правильному восприятию задач. Тебя этому научат. Этих объектов было четверо. Двое из них называли друг друга по кличкам Уха и Гоша. Это поможет. «М-м-м!»、mm. Генерал опрокинул стопку, поморщился, и на столе появилась закуска — бочковые огурцы. «В целом поможет, как и все, что ты помнишь по нападению. Держи!» Он протянул мне лист бумаги. «Найдешь его в Барлеоне, он объяснит остальное. Связь держим через него». «Почему не через моих кураторов?» — поинтересовался я. «Они не из моей команды. Кто такие, кстати?» Я назвал Ники всех четверых, но он только пожал плечами. Не мизида, засекречено. Если тебе дали кого-то из них или обслуги, то я их не знаю. Можешь и с ними попробовать поискать, но не думаю, что они из ИВСБ и знакомы с курсантами. По третьей он взял в руки бутылку. Да. Вы придумали хорошую легенду для Вики. У меня есть связи там, куда ты устроился. Было очень правдоподобно. Я усмехнулся, представляю, что ему пришлось выслушать. Тут моей заслуги нет, я просто заучивал текст и варианты ответов на вопросы. Я знаю, но легенду надо еще и грамотно подать. Тебе удалось? Дочерь вала и метала. Он поднял стопку и предложил за любовь. Я сглотнул, не в силах ничего сказать, и чокнулся с ним и выпил. Ты главное живи, Сань, сказал он захрустев огурцом. Не вздумай ничего такого с собой сделать, понял? Я удивился. С чего бы я с собой что-то делал? И про себя добавил: у меня есть, кому надо кое-что сделать. Он пристально всмотрелся в меня и кивнул: молодец, так держать. И встал. Ладно, я пойду, работа. Вальтер ждет твой контакт, не тени. Про объекты я ему скажу, но он будет ждать информацию из первых рук. До свидания, Кирилл Валерьевич, сказал я, пожал ему на прощание руку и проводил взглядом.